Глава двадцать пятая Растаться с красиво не получилось. Вадик выпил, пришел ко мне вечером перед выпиской и выказал с все, что думал, не стесняясь в словах. Переубедить его я даже не пыталась. У него была своя правда. Жена ушла, изменила и в один момент, не считаясь с чувствами близких, перевернула жизнь семьи с ног на голову. Он ведь действительно так думал. Он и вправду не замечал, что разошлись мы давным-давно и пошли в разных направлениях, натягивая, обрывая еще связывающие нас ниточки, пока от них ничего не осталось, вообще ничего не осталось, лишь общее прошлое и как насмешка штамп в паспорте. Я встряхнулась, покосилась на часы, висящие на противоположной стене, уже начиная нервничать, и как раз в этот момент дверь открылась, заждалась. Поинтересовался Федор, влетая в палату, привнося с собой свет, жизнь, терпкий аромат осени. Немного. Извини, Янка объявилась в самый неподходящий момент. Он нервно провел пятерней по волосам, усеянным мелкой моросью, опять спустившийся на город. Ничего. От чего-то я оробела. Одно дело говорить о совместном будущем и совсем другое начать его строить. Тем более, когда в это будущее каждый раз н а р о в и л о вмешаться прошлое. Вот, например, как сейчас. Черт, и цветы забыл. Цветы? Ага, на выписку. Я цветы купил, но забыл в машине. Объяснил хмуря брови. Ну и ладно, не здесь же их оставлять. Улыбнулась я до глубины души, тронутая его поступком. И то так. Ну, пойдем. Вещей у меня было немного. В больницу ведь поступила в одном халате, но потом, правда, мне привезли кое-какую одежду. ф ё д о р подхватил пакет с моим барахлом и осторожно меня приобняв, подтолкнул к выходу. А чего я нахотела? Да так, не бери в голову. Ее Алька подстрекает. Но ну, ничего, я им обеим хвосты надеру. Ты главное не волнуйся. Я машинально кивнула, сделала еще один шаг, а потом замерла от н е з а ш е д ш е г о на меня озарения. Что? спросил Таиров, впиваясь взглядом в мое лицо. Я не волнуюсь. Рядом с тобой вообще ни о чем не волнуюсь, Федя, все будет хорошо. Уверенно кивнула, уже больше не удивляясь поселившемуся в душе п о к о ю только носом по привычке скользнула по его щеке, чтобы вдохнуть, почувствовать, как колит щетина, и удостовериться, что не придумала ничего, что вот он здесь, хмурый, резкий, шумный, большой, заполняющий своей бешеной энергией все кругом. Не оставляющий ни миллиметра пространства. Эй, ты точно в порядке? Я всем телом ощутила, как он напрягся, покачала головой. Точно, просто. А не бери в голову. Нет уж, скажи. Я люблю тебя, Федя. Люблю просто до безумия. Вот и хорошо, вот и отлично. Его взгляд горел, когда он наклонился меня поцеловать. Запутавшиеся в волосах пальцы подрагивали. Безобразие какое! возмутилась проходящая мимо санитарка. Мы оторвались друг от друга, улыбнулись и, держась за руки, пошли к лифту. А в машине меня и впрямь ждал букет солнечных желтых хризантем. Я положила их себе на колени и время от времени подносила к носу, чтобы вдохнуть специфический аромат. Погода мерзкая, ругался Таиров. А ведь и впрямь, Лила, из-за собравшихся туч казалось, что на улице уже вечер, хотя новый день только начался. Пятнами вдалеке поблескивали размытые огни фар. Мы стояли в пробке. По стеклу разгоняя воду мерно бегали дворники, а на сквозь пропитавшиеся дождем деревья безстыжо сбрасывали листву. Осень, как есть осень, но какая разница, что там снаружи, когда внутри весна, и птицы поют, и в цвету абрикосы. Господи, это же Дашка, и мой свекор. Федь, смотри, это она? Черт. Я ж ей ключи оставил. Какого хрена они под дождем мокнут? Я повела плечами, не знаю, мол. И как только т а и р о в припарковался, выскочила из машины. Дашка, ты чего не заходишь? Пап, скорей, скорей! ф ё д о р уже открыл двери, всех нас подгонял взмахами руки. Дашка поскакала козликом в ходу, а Свекор теперь уже бывший медлил. Да, я Дашке с вещами помог. Вот, взмахнул. Я только тут заметила стоящие под навесом сумки. И вымок весь. Заходи, обсохнешь хоть. Я тебя чаем напою. Нет, пойду я. Все же это как-то не по человечески. А вот это было действительно больно. Этого мужчину я любила как отца. Он единственный, кто меня всегда поддерживал, кто был рядом, как бы тяжело мне ни было. Ты меня осуждаешь по папа. Я не договорила, осеклась, потому что больше не имела права звать его так. Горло сжалось. Особенно сильный порыв ветра подхватил шарф и ударил меня по лицу. Одной рукой я резко отвела его в сторону, другой до боли сжала стебли цветов. Нет, я просто Вадик ведь мой сын, Мариша какой не есть мой. Я кивнула. Наверное, этого следовало ожидать. Своих детей всегда жальче, а я как ни крути приемная. Выдохнула тяжело. Стряхнула влагу с лица. Холодный дождь смешался с о б ж и г а ю щ и й горячими слезами, которые пролились как-то сами собой. Я даже не поняла, что плачу. Вы, пожалуйста, если что-то понадобится, обращайтесь. Я с вами не разводилась, Константин Данилович. Просто знаете, что я вас люблю и всегда помогу, если надо. Марина, все, быстро в дом. Таиров стоит, весь н а с у п и л с я дождь по лицу. И я понимая, что он рычит исключительно от беспокойства за меня же глупую, кивнула, бросила на свекра еще один взгляд через плечо и пошла прочь. в с ё т а к и и с ним развелась, не специально, просто не могло быть иначе. Это такой закон жизни, в ней нельзя иметь все и сразу. Чем-то приходится жертвовать. На сердце было тяжело, я задыхалась, но понимала, что это тоже пройдет когда-нибудь, обязательно. Федь, там вещи, п р о ш е л е стелла с трудом перекрикивая дождь. Вижу, я сам все подниму. Идите. Я скользнула в подъезд, поежилась. Здесь тоже было сыро и неуютно. Бледная Дашка жалась к холодной еще батарее. Чтобы ее подбодрить, я заставила себя улыбнуться. В этот момент, обвешанный чемоданами, в дверь вошел Федор. Господи, ну что вы стоите, мокрые все. Быстро поднимайтесь, там Димка уже чай заварил. Дашка не знала, куда идти, я пошла первая, указывая дорогу. Голова еще немного побаливала, и я шла медленно. Он всегда такой командир, пробубнила дочь. Кто, Федор? Я выглянула в пролет между перил, где как раз виднелась темная макушка Таирова. у г у всегда. Но он добрый и очень надежный, Дашка. Ты со временем это поймешь. Ну-ну, посмотрим. И она смотрела, приглядывалась очень долго. гораздо дольше, чем ко мне самой присматривался Димка. С тем вообще, на удивление, не в о з н и к л о проблем, хотя Таиров настраивал меня на то, что легко не будет. Но обошлось. Почувствовал, что я не пытаюсь задвинуть его на второй план, о н расслабился и потянулся ко мне, как не знавший любви щенок. Он также прыгал вокруг меня и ластился, заглядывал в глаза, б а л д е л когда я п о ч е с ы в а л а ему спину перед сном. И хохотал, откинув голову, когда я рассказывала что-то смешное. Мы всегда находили над чем вместе посмеяться. ф ё д о р утверждал, что мы пустосмехи, но потому как он довольно щурился, глядя на нас, я понимала, что он и сам кайфует. Наша с Димкой взаимная любовь привела к тому, что меня стала ревновать родная дочь. На некоторое время она как будто тоже вернулась в детство и стала требовать моего внимания даже там, где еще месяц назад ей бы это и в голову не пришло. Я просто разрывалась между домом и детьми и не могла нарадоваться, что Федор запретил мне возвращаться на работу, хотя поначалу я была категорически против. Я не могу сидеть у тебя на шее. Почему? удивлялся Таиров. Дети, учуяв назревающую ссору, торопливо доели свой ужин и сбежали из-за стола. Это ведь не совсем то, чем ты хотел а бы заниматься. н у и что? Я не могу не работать. Можешь. Я открыла рот и... Мне нашла, что ответить, потому что я действительно впервые в жизни могла выдохнуть, заглянуть внутрь себя, понять, чего я хочу, как себя вижу. Просто потому, что Таиров закрыл все финансовые вопросы и ни с л о в о меня м не п о п р е к н у л Федя, задрожала я. Я же не говорю тебе сидеть дома. Найдешь работу по душе, пожалуйста, но только по душе, ладно? Я кивнула. Вновь ощущая это странное, б о л е з н е н н о острое чувство, спарывающее нутро, обняла его, губами коснулась шеи. Как всегда не вовремя зазвонил телефон. Таиров отошел ответить, а я вернулась в гостиную. Дашка с д и н к о й сидели на противоположных концах комнаты и каждый занимался своим. Это тоже было проблемой. То, что они никак не могли подружиться и предпочитали делать вид, будто друг друга не замечают. Все мои попытки сближения терпели крах. И где-то через месяц совместной жизни я уже всерьез начала привыкать к мысли, что это нормально. Главное не дерутся, не ненавидят друг друга, а там, что ж, она девочка, он пацан, и возраст разный, разные интересы. В общем, я уже почти смирилась, когда однажды кое-что произошло. Я пересаживала цветы, когда позвонил ф ё д о р Мариш, ты сейчас можешь в школу подъехать к Димке? Конечно. Оторопела я и на всякий случай сверилась с часами. До окончания уроков был еще вагон времени, значит, что-то случилось. Он там драку устроил, сейчас у директора, а я на объекте, хрен знает где. Федь, все нормально, я буду в школе минут через двадцать. Занимайся своими делами, как выясню, что стряслось, отзвонюсь. Но выяснить, что произошло, было не так-то просто. Димка проявил н е о б ы к а к о е упрямство и молчал. И н и директор на него не мог повлиять ни я, тот только еще больше хмурился и хлюпал разбитым носом. Досталось ему хорошо. Ситуацию прояснила Дашка. Это он решил в рыцаря поиграть, заявила она, выскочив за нами следом из коридора. На прицепе за собой дочь волочила рюкзак. Возвращаться на уроки она похоже не собиралась. Тебя не спрашивали, пробурчал Димка. Какого еще рыцаря? Ты в курсе, что случилось? Я остановилась посреди притихшего по случаю урока школьного коридора и настороженно уставилась на дочь. Та отвела взгляд, к о в ы р н у л а заусеницу на большом пальце, как делала всегда, когда нервничала. Он меня вроде как защищал, закатила глаза она, а потом покосилась на пыхтящего буквально в шаге Димку. Тебя от кого, Даша? Давай уж без загадок. От л ё ш к и Крольчева и его компании. Его мать дружит с бабушкой, ну та и на рассказывала о тебе всяких гадостей, а он услышал, обозвал тебя, повторять не буду. Я сглотнула, заставляя себя собраться. В конце концов я понимала, что где-то так и будет. Даже странно, что оно только сейчас полезло. Мне еще Динка говорила, что Свекровь меня прославляет, а ты что? А я ему в лоб рюкзаком, а он на меня бросился, а тут малой, я не малой. У меня голова шла кругом. Нужно было что-то сказать им, а я даже отдаленно не понимала, что. Я своим таким уходом поставила дочь под удар и с самого начала понимала это, а теперь еще Димка, рыцарь, мой маленький, мой маленький большой мужичок. В отчаянии я перевела взгляд на Дашку, но та уже на меня не смотрела, ее внимание было сосредоточено на Димке полностью и целиком. Она пожевала губу. Вновь ковырнула за у с е н и ц у а потом дернула рукой, неловко приобняв мальчика. Да, ты прав, ты не малой, и все, все меня прорвало. Я заплакала, жалея о том, что Федора т в о г о не видел, обняла Дашку, Димку, расцеловала его лихорадочно горящие щеки и разбитый нос, от чего нойкнул. Ну все, все, Марин, перестань, не перестанет, вздохнула Дашка. Ты теперь от нее вообще не отделаешься. Она права, Димка. Сквозь слезы засмеялась я. Вы оба от меня не отделаетесь. Я люблю вас страшно. Димка тяжело вздохнула. Ну что ж, раз такое дело, думаю, мне придется смириться. Я рассмеялась еще громче, обнимая его, Дашку, обнимая даже портфель. п о н и м а е что вот теперь все точно хорошо будет, как Таиров и обещал.